Роуз стояла, упершись руками в располагавшееся на уровне пояса ограждения платформы и всматривалась в заезжавший на парковку пикап. Пар обострил ее зрение, но теперь она все равно жалела, что не захватила с собой бинокль. Наверняка они валялись где-то в кладовке для гостей, желавших понаблюдать за птицами. Так почему же она не взяла один из них? «Потому что тебе приходилось думать о многих других вещах. Болезнь, крысы, бегущие с корабля, гибель ворона от рук этой маленькой стервы». «Да, это верно. Тысячу раз верно. Однако ей все равно следовало вспомнить о бинокле». На мгновение она задумалась, не могла ли забыть о чем-то другом, не менее важном, но сразу отбросила эту мысль. Она по-прежнему оставалась хозяйкой положения полной пара, охотница, готовая накинуться на свою жертву. События развивались в точности по плану. Скоро девчонка поднимется сюда, потому что ее так и раздувает от глупой подростковой самоуверенности и гордости за свои необычайные таланты но я держу ситуацию под полным контролем. Если не справлюсь с тобой одна, призову на помощь остальных истинных. Они сейчас все вместе в главном зале, потому что тебе показалось, что это хорошая идея, но только ты кое-чего не учла. Когда мы вместе, мы единое целое. Мы истинный узел, и это превращает нас... В огромную батарейку. Вся эта мощь окажется в моем распоряжении, когда я того пожелаю. А уж если и это не поможет, останется тихоня Сари. Наверное, она уже сейчас сжимает рукоятку серпа. Пусть Сари не блещет умом, зато она безжалостна, смертоносна, и когда поймет задание, совершенно послушно. К тому же у нее есть личный мотив желать, чтобы труп маленькой стервы распростерся у подножия смотровой платформы. Чарли. Чарли с жетон отозвался мгновенно. Обычно его сигнал был слабым и неустойчивым, но сейчас поддерживаемые энергии остальных, собравшихся в холле, Чарли говорил громко и отчетливо, почти захлебываясь от возбуждения. «Я ловлю ее сигнал постоянно и четко, как и мы все. Она совсем рядом. Ты тоже должна чувствовать ее присутствие». Роуз его чувствовала, хотя по-прежнему старалась блокировать свое сознание, чтобы сучка не проникла в него и не устроила погром. «Неважно». «Просто скажи всем быть наготове, если мне понадобится помощь!» Ей ответили сразу несколько голосов, перекрывая друг друга. Они были готовы. Даже больные рвались помочь по мере сил. Она их обожала. Роуз вгляделась в светловолосую девочку в машине. Та смотрела вниз. Что-то читала? Собирала волю в кулак? или молилась лоховскому богу. Впрочем, это не имело значения. — Иди ко мне, маленькая сучка. Иди к тетушке Роуз. Но первым из машины вышел ее дядя, как сучка и обещала, чтобы все проверить. Он обогнул капот пикапа, двигаясь медленно, осматриваясь по сторонам. Склонился к пассажирскому окну, что-то сказал своей спутнице и отошел от пикапа немного подальше. Посмотрел на холл, потом повернулся к четко вырисовывавшейся на фоне неба платформе и помахал рукой. Этот наглый простофиля помахал ей рукой. Роуз не помахала в ответ. Она нахмурилась. «Дядя! Почему родители отправили с ней какого-то дядю, а не привезли сучку сами? И если уж на то пошло, почему вообще разрешили ей сюда приехать?» Она убедила их, что выхода нет. Объяснила. Если не приеду к ней, она сама явится за мной. Вот как обстояло дело. Просто и ясно. Вроде бы все сходилось, но Роуз, тем не менее, ощущала нарастающую тревогу. Она позволила сучке выбрать условия схватки, то есть в каком-то смысле дала возможность манипулировать собой. Но она разрешила ей это только потому, что игра шла на ее поле, а сама Роуз приняла все меры предосторожности, а еще потому, что была зла очень зла. Она внимательнее присмотрелась к мужчине на стоянке. Он все еще ходил кругами, заглядывая то туда, то сюда, чтобы убедиться, что Роуз одна. Вполне разумно. Она бы и сама так поступила. Но откуда же взялась свербящая мысль, что на самом деле он лишь тянет время? Вот только зачем? Роуз вгляделась еще пристальнее, сосредоточившись на походке мужчины. Она решила, что он вовсе не так молод, как ей показалось на первый взгляд. Он двигался как человек в возрасте, страдающий артритом. И почему девчонка не шевелится? Роуз почувствовала первый укол настоящей тревоги. Что-то явно было не так. «Она смотрит на мистера Фримана», — сказала Абра. «Нам нужно идти». Он распахнул дверь, но затем помедлил. В ее голосе было что-то... «В чем проблема, Абра?» «Пока не поняла». «Быть может, ложная тревога, но мне это не нравится». Она всматривается в него слишком пристально. Нам надо спешить. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Соберись и постарайся не испугаться. Дэн закрыл глаза и перенесся в специальную кладовую на самых задворках своего сознания. Если бы речь шла об обычном складе и реальных ящиках, Они бы уже покрылись толстым слоем пыли. Но две металлические коробки, которые он установил там еще ребенком, выглядели как новенькие. А почему бы и нет? Они ведь были плодом воображения. Над третьим сейфом, самым новым, витала легкая аура. — Неудивительно, что мне так плохо, — подумал Дэн однако именно этот сейф он пока трогать не собирался. Дэн открыл самую старую коробку, приготовившись к сюрпризам, но сюрпризов не последовало. В сейфе, 32 года удерживавшем миссис Масси, осталась лишь кучка темно-серого пепла. Зато во втором ящике... Он понял, как глупо было просить Абру не пугаться. Абра завизжала. На ступенях задней террасы дома в Энистоне Абра начала дергаться всем телом. Ее ноги спазматически подрагивали, ступни отбивали чечетку, рука, прыгавшая, словно вытащенная на берег рыба, отшвырнула многострадального плюшевого кролика — «Что с ней?» — воскликнула Люси. Она бросилась к двери. Дэвид не пошевелился, словно парализованный видом бьющейся в припадке дочери, и только Джон успел правой рукой поймать Люси за талию, а левой перехватить повыше груди. Она яростно отбивалась. «Отпусти меня! Мне нужно быть с ней!» «Нет!» — закричал Джон. «Нет, Люси! Ты не должна этого делать!» Она бы, наверное, сумела вырваться, но Дэвид опомнился и помог удержать ее. Люси сдалась и посмотрела на Джона. «Если она там умрет, я отправлю тебя за решетку». Потом перевела неприязненный взгляд на мужа. «От тебя я никогда не прощу». «Она успокаивается», — заметил Джон и действительно, конвульсии сначала ослабели, а потом прекратились. Но щеки Абры были мокрыми от слез, катившихся из-под закрытых век. В лучах закатного солнца они блестели на ресницах, словно драгоценные камни. Спальня из детства Дэнни Торренса, комнате, сохранившейся только в его памяти, Абра крепко прижалась к Дэну, спрятав лицо у него на груди. Потом спросила приглушенным голосом. — Это чудовище! — Оно ушло? — Да, — ответил Дэн. — Клянешься памятью мамы? — Клянусь. Она подняла голову, сначала посмотрев ему в глаза, чтобы убедиться в правдивости его слов, а потом оглядев комнату. Это улыбка ее передернула. «Думаю, он просто был рад вернуться домой», — сказал Дэн. «Но, Абра, ты должна взять себя в руки. Нужно действовать прямо сейчас, время на исходе. Со мной все хорошо, но только... А если он вернется?» Дэн подумал о металлическом ящике. Он был открыт но его снова можно было закрыть, особенно с помощью Абры. Мне почему-то кажется, что ему самому не захочется больше иметь с нами никаких дел, милая. А теперь пойдем. И помни, если я скажу тебе немедленно возвращаться в Нью-Гэмшир, ты подчинишься. Она снова не ответила, и у них не оставалось времени на споры. Время почти вышло. Дэн шагнул за стеклянную дверь и оказался на тропе. Абра держалась рядом, но утратила плотную телесную оболочку, которая обладала в воображаемой комнате из детства Дэна и начала мерцать. «Здесь она сама почти призрак», — подумал Дэн, и снова осознал риск, которому она себя подвергала. Ему не хотелось даже размышлять о том, каким слабым был сейчас ее контроль над собственным телом. Двигаясь быстро, но не бегом, это могло привлечь внимание Роуз, а ведь им предстояло преодолеть по меньшей мере семьдесят ярдов, прежде чем махина-аверлук Холла укроет их от нее, Дэн и его призрачная спутница пересекли лужайку, и прошли по выложенной каменной плиткой дорожке между теннисными кортами. Только когда они оказались у черного хода на кухню, здание холла полностью заслонило их от платформы. Громко шумела вытяжка, из мусорных баков пахло тухлятиной. Дэн проверил дверь и обнаружил, что она не заперта, но чуть помедлил. «Они все здесь?» «Да. Все, кроме Роуз. Она...» «Поторопись, Дэн. Нужно торопиться, потому что...» «Глаза Абры, мерцающие, как у детей в старых черно-белых фильмах, широко распахнулись от отчаяния. Она знает, что-то не так!» Роуз полностью переключила внимание на девчонку, которая по-прежнему сидела на пассажирском месте в пикапе, чуть склонив голову и не шевелясь. А словно не интересовала, чем занят ее дядя. Если это был ее дядя. И она даже не пыталась выйти из машины. Тревожная сигнализация в голове Роуз уже не попискивала, а завывала полицейской сиреной. «Эй!» — голос мужчины со стоянки разнесся в разреженном горном воздухе. «Эй, ты, старуха! Смотри, что я умею!» Ее взгляд метнулся к нему, и она в изумлении пронаблюдала, как он воздел руки над головой и исполнил шаткое колесо. Роуз подумала, что он непременно грохнется на задницу но на асфальт упала только его бейсболка, открыв тонкие седые волосы старика, которому перевалило за семьдесят или даже за восемьдесят. Роуз снова посмотрела на девочку в кабине, которая даже не шелохнулась и не подняла голову. Ее совершенно не волновало более чем странное поведение дяди, и внезапно в мозгу Роуз — Словно раздался щелчок, и она поняла то, о чем ей следовало догадаться сразу, если бы это не было столь безумным. Ей подсунули манекен. Но ведь она здесь. Чарли Жетон засек ее. Ее засекли все собравшиеся в холле. Они там вместе и не могли. Все вместе в холле? в одном помещении. И разве сама Роуз это придумала? Нет, это придумала. Роуз бросилась к лестнице. Все прочие члены истинного узла столпились у двух окон, выходивших на стоянку, и тоже имели возможность полюбоваться, как Билли Фриман исполняет «Колесо» впервые за сорок лет. В последний раз он проделывал это в пьяном виде. Петти китаянка даже рассмеялась. «Вы только посмотрите!» Стоя спиной к кухонной двери, они не видели ни вошедшего в зал Дэна, ни мерцавшую рядом с ним девочку. Дэн успел заметить две кучи одежды на полу, и сделал вывод, что корь Брэдли Тревора продолжала свою работу. Затем он снова ушел в себя, ушел очень глубоко, и добрался до третьего ящика того, что подтекал, и открыл крышку. «Дэн, что ты делаешь?» Он наклонился вперед, уперся руками в бедра, чувствуя, как его желудок разъедает расплавленный металл, и выпустил последний вздох старой поэтессы, который она с готовностью подарила ему с предсмертным поцелуем. Из его рта вырвался длинный язык розового тумана, который, соприкоснувшись с воздухом, стал густо красным. Сначала Ден не мог сосредоточиться ни на чем, кроме облегчения. Ядовитые останки кончетты Рейнольдс наконец-то покинули его тело. Момо! отчаянно вскрикнула Абра. Глаза Роуз широко распахнулись. Сучка пробралась в холл. И с ней был кто-то еще. Она прыгнула в голову этого человека, не успев подумать, обыскивая, не обращая внимания на признаки большого пара, лишь пытаясь остановить его, прежде чем он осуществит свои намерения, игнорируя кошмарную мысль о том, что уже может быть слишком поздно. Все члены истинного узла обернулись на крик Абры. Кто-то — это был долговязый пол — воскликнул «Что за чертовщина?» Красный туман плавно принял очертания женской фигуры. Мгновение, не более, Дэн смотрел в клубящиеся глаза Кончетты. Он заметил, какие они молодые. Все еще слабый и полностью сосредоточившийся на этом призраке, Он не почувствовал, как к нему в сознание кто-то вторгся. «Момо!» — снова выкрикнула Абра, протягивая вперед руки. Быть может, сотканная из облака женщина посмотрела на нее, быть может, даже улыбнулась. Затем очертания Кончетты Рейнольдс пропали, а туман поплыл к сбившимся в кучу истинным, которые вцепились друг в друга, напуганные и растерянные, Дэну показалось, что красное вещество походило на кровь, растекавшуюся в воде. «Это тоже пар», — сообщил он им. «Вы, подонки, жили за счет него, а теперь пришла пора сдохнуть». С самого начала, когда только родился этот план, Дэн понимал, что если события не будут развиваться достаточно быстро, он вряд ли увидит, чем завершится дело. Но он даже представить себе не мог, что все произойдет так стремительно. Вероятно, сыграла свою роль и уже ослабившая некоторых из них корь, потому что одни продержались дольше других. Тем не менее, все было кончено в считанные секунды. Они выли у него в голове, как гибнущие волки. Эти звуки привели в ужас Дэна, но не его спутницу. «Отлично!» — крикнула Абра, потрясая в их сторону кулаками. «Что? Вкусно? Нравится моя Момо? Достаточно ли она хороша? Ешьте, не стесняйтесь! Ешьте все без остатка!» Они начали выбиваться из цикла. Сквозь красный туман Дэн увидел, как двое обнялись и прижались лбами друг к другу, И несмотря на то, что они сделали, на то, кем они были, эта сцена растрогала его. Он видел, как губы коротышки Эдди прошептали «Я люблю тебя». Видел, как большая Мо начала отвечать, а потом их не стало, лишь одежда упала на пол. Все происходило очень быстро. Дэн повернулся к Абри, чтобы сказать, что пора заканчивать, но тут Роза в шляпе начала кричать, и на несколько мгновений, пока Абри не удалось блокировать ее, вопли ярости и безумного горя заглушили все остальное, даже испытанное им чувство облегчения, что боль ушла. Как он надеялся, вместе с Раком. Впрочем, убедиться в этом он сможет, лишь посмотрев на себя в зеркало. Роуз уже подбежала к ступеням, которые вели вниз с платформы, когда смертоносный туман окутал истинный узел, и бренные останки прабабушки Абры молниеносно сделали свое губительное дело. Агония белой вспышкой пронзила ее. Крики изрешетили мозг шрапнелью, Стоны умиравших истинных заставили померкнуть воспоминания о гибели поискового отряда в клауд гэппе и ворона в Нью-Йорке. Роза отшатнулась, словно ее ударили дубинкой, врезалась в перила и повалилась на доски. Где-то вдалеке какая-то женщина, судя по дрожащему голосу, старуха монотонно повторяла «Нет, нет, нет, нет». «Это же я! Больше просто некому! Я осталась совершенно одна!» Не девочка стала жертвой излишней самоуверенности, а сама Роуз. Она вспомнила слова маленькой сучки «Наткнуться на свой заряд». Ее обожгло гневом и отчаянием. «Друзья!» товарищи, вместе с которыми она так долго странствовала, все погибли, были отравлены. За исключением трусов, успевших сбежать, Роза в шляпе осталась единственной выжившей из членов истинного узла. — Но нет, не совсем так. Была еще Сари. Лежа на досках платформы, Дрожа под вечерним небом, Роуз мысленно дотянулась до нее. «Как ты?» Ответ был полон растерянности и ужаса. «Я в порядке. Но, Роуз, неужели все... Разве могло...» «Неважно, Сари. Помни, что ты должна сделать, ты помнишь?» «Не вынуждай меня наказывать тебя. Хорошо, Сари». Очень хорошо. Только бы девчонка теперь не сбежала. Только бы совершила ошибку и попыталась закончить убийственную работу, которую начала. А она так и поступит. Роуз была уверена в этом. Кроме того, в сознании спутника сучки она увидела достаточно, чтобы понять две вещи. Каким образом они сумели устроить эту бойню и как обратить их связь против них самих. Гнев придавал огромную силу, как и детские воспоминания. Роуз с трудом поднялась на ноги, бездумно нацепила цилиндр под привычным лихим углом и подошла к перилам. Мужчина из пика посмотрел на нее снизу, но она не обратила на него внимания. Этот уже сыграл свою предательскую роль. С ним можно разделаться и потом. Сейчас же она целиком сосредоточилась на Оверлук-холле. Девчонка находилась там, но одновременно и очень далеко. В кемпинге истинных присутствовал ее фантом. Настоящим, реальным человеком, который противостоял Роуз, был мужчина, ей незнакомый, но тоже обладавший паром. Его голос прозвучал в ее сознании холодно и ясно «Привет, Роуз!». Поблизости располагалось место, где девчонка прекратит призрачно мерцать, где предстанет воплоти, где ее можно будет убить. Пусть Сари покончит с мужчиной-парилкой, но не раньше, чем этот мужчина своими руками разделается с маленькой сучкой. — Здравствуй, Денни, Привет, малыш. Переполненная паром, она вновь проникла в его сознание и увлекла к центру колеса под едва слышные крики ужаса и недоумения Абры, которая последовало за ними. И когда Дэн оказался там, где хотела Роуз, застигнутый врасплох и не успевший выставить защиту, она влила в него всю свою ярость. Влила, как вливают пар».